Следующие события, достойные нашего внимания, произошли после достаточно продолжительного и не менее увесистого периода обучения. Подготовительные курсы продлились более трех лет, как и предсказывал проводник. Только качество совсем забыл предупредить, что после ликбеза пилот окажется в положении, которому не особо позавидуешь. Вот ведь обормот, разве не мог рассказать о ниже описанных перспективах? Опять темно. Только еще и тесновато. Какая-то вонь жуткая. Алексей к этому времени приобрел дополнительные навыки и смог посмотреть на окружающее его пространство со всех ракурсов. Свет, звук, запах и прочее для модифицированного сознания уже не являлись необходимым условием для анализа окружающей действительности. Любые рамки отсутствовали в принципе. Но литературная форма требует некоторой вольности в изложении. Посему автор местами чуть-чуть симпровизирует и надеется, что вы не рассердитесь на это за него. В тесноте, да не в обиде. Пилот находился в чулке из непонятного материала, причем уютная обитель позволяла спокойно вытянуться в полный рост и даже руки за голову заложить. Комфорт Комфортное и теплое помещение, в котором располагался мешок, вы оцените несколько позже. Все по порядку. Вот так незадача. Мешок не имел явных следов расположения каких-либо узлов или швов. Если добавить к этому невозможность полноценно двигать руками и ногами, то вообще прелесть получится. Как вы думаете, что может мешать человеку нормально ощупать интересующие его предметы? Огромные орлиные когти на ногах и руках, а также невероятных размеров шевелюра и борода приблизительно по колено. Некоторое время ушло на откусывание закрученных в спирали ногтей на руках. Гигантские усы доставили немало хлопот при данной процедуре. Закончив маникюр, Алексей принялся за волосяной покров. Самое простое решение – заплести косички. И красиво, и не мешает. Так гораздо лучше. С ногами потом разберусь. Интересный спальный мешок, как оказалось, со стороны головы и ног имел разъемные стыки. Однако, чтобы разъединить состыкованные края, пришлось приложить немалые усилия. За счет чего почти что намертво слипалась ткань, предстояло выяснить. Но не теперь. Какая красотища! Вылупляющийся из на мотылек начал потихоньку обалдевать отрезка усилившегося аромата. Что за запах такой? Мешок, некто заботливый, положил на заранее приготовленную компостную кучу с копошащимися в этом богатом питательными веществами мерке, многочисленными букашками, а также некоторыми образчиками земноводных и присмыкающихся. Живой уголок, коллекция которого включала разномастных представителей эволюционной цепочки, напоминал брошенную медвежью берлогу. Тепло, уютно, но вот запах. Что поделаешь? Хочешь жить – терпи, а не то просто замерзнешь. Оставалось найти выход, но это уже детали. Просканировав земляной покров, пилот обнаружил хорошо замаскированный лаз. Настала пора выходить в свет. Место расположения базы, что и неудивительно, приходилось на глухой дремучий лес Новгородской губернии. Время года, раннее лето или поздняя весна, сориентировавшись на местности, Алексей принялся просчитывать последующие ходы. Ближайший водоем в 10 километрах по прямой. Нормально. Необходимо было помыться, а затем уже решать насущные проблемы, коих, увы, будет предостаточно. Отыскав пару острых камней, снежный человек принялся устранять забавное недоразумение, мешающее ходить. Работа заняла очень много времени, но результат был достигнут. Четвероногое животное превратилось в прямоходящего лес лесного обитателя. Этакий сказочный персонаж получился, что-то типа лешего, с неспадающими вниз заплетенными русами космами или дредами. Теперь понятно, откуда берутся легенды о лесных жителях – оборотнях, русалках. Сначала различные шутники выбрасывают своих выпускников в лес, а потом этих кадетов по телевизору показывают. Да еще и удивляются, как такое может быть? Да просто не все кадеты хотят возвращаться к цивилизации и жить среди неразвитых или наскучивших особей, которые еще и убеждены в своей исключительности. В исключительной неразвитости и примитивности, так это да Но это их личный счастливый выбор, и я его уважаю А для меня и в лесу все есть для счастья Может и останусь, погляжу еще Если место красивое и безлюдное найду, рядом с водой То ищи свящи меня, с местными пообщаюсь С русалками или еще может с кем знакомство сведу Никаким калачом в городские каменные джунгли не заманишь А то понастроили казиматов и рассредоточились по щелям, словно тараканы. Алексей, не торопясь и с наслаждением, брел по лесу, по которому не гулял аж более трех лет. Да и вообще нигде не гулял. Одни полеты. Прям тошнит. Это шутка. Чулочный мешок предусмотрительно был захвачен с собой. Тоже надо постирать. Удивительный и прочный материал, из которого он был сделан не подходил ни под одну известную земную технологию идентифицировать окончательно не хватало данных потом надо в глобальной базе посмотреть стыки напоминали магнитные но не имели никаких уплотнений просто так смыкались и размыкались вернее не просто обычный да и вообще любой человек не смог бы выбраться не хватит сил соответственно разорвать сие чудо тоже невозможно Надо будет попробовать поджечь Или проколоть Если не получится, то вообще нет слов Фантастика Впоследствии так и оказалось По пути к водоему Ети немного перекусил В меню на сегодняшний день Вошли коренья и грибы Ягоды не встретились, да и рано пока Вот и озеро Вроде рядом никого Да и стемнело уже Алексей подошел к воде глянул на свое отражение и застыл словно истукан высеченный из камня что за диво такое из воды на пилота смотрело существо из другого мира сияющие глаза напоминали два потрясающе ярких квазара и были наполнены нереальным неким запредельным светом даже непонятно кто кого созерцал в данный момент в следующее мгновение Алексей во весь голод, голос разразился неудержимым жутким хохотом. Ему было настолько весело, что он ничего не замечал вокруг и в одночасье забыл, что находится хоть и в отдаленном, но все-таки цивилизованном месте. Впоследствии произошло то, что и должно было произойти. Состоялась первая встреча инопланетного существа с местными аборигенами. Правда, немного не так, как хотелось бы ее участникам. Немного успокоившись, дитя природы решило заняться бытовыми проблемами. Первым делом была выстирана вершина космических технологий, которая после погружения в воду мгновенно очистилась от биологических наростов. Вытащив из воды сей уникальный артефакт, Алексей обнаружил, что материал вовсе не, впит... не впитывает в воду. Жидкость просто стекла с него на землю, как с сковороды. Девственно чистый и сухой чудо-спальник, к слову сказать, почти невесомый, снова был готов к труду и обороне своего хозяина. Необъяснимый мешок было решено пока отправить в природный тайник, который пилот загодя присмотрел неподалеку. Теперь купаться. Алексей, как когда-то, с разбега и в чем мать родила, влетел в воду. Нынешнее тело ему нравилось гораздо больше прежнего, Чувствительность на порядок выше Очень приятные ощущения Прошло некоторое время И настала пора возвращаться на землю обетованную Поглощенный с забытыми удовольствиями Пловец не заметил, что на берегу его уже поджидает Пара любопытствующих представителей земной цивилизации И вот из воды выходит Непонятно что, чем приводит зрителей неописуемый восторг. «Коля, ты видишь то же, что и я!» – Ухахатывался первый персонаж. «Димон, я помру сейчас!» – сидя на заднице, держался за брюхо второй. У обоих кентов наперевес красовались ружья двенадцатого калибра. Местных охотников-браконьеров, скорее всего, привлек сильный выброс эмоций, который выплеснулся у нашего неосмотрительного пришельца в недалеком прошлом. Звук в сумерках, да еще и по водной глади, распространяется на многие километры, так что не мудрено, даже закономерно. Алексей был, как всегда, счастлив и доволен, поэтому просто вышел из воды и спокойно направился в сторону лесной чащи. Смех прервался, ведь было проявлено неуважение «Эй, ты! А ну стоять!» – послышалась угрожающая команда. Обряженный в камуфляж долговязый Димон вскинул свою вертикалку, направив стволы в сторону недружелюбного водяного. Алексей развернулся к неожиданному собеседнику и спокойно произнес. «Я вам ничего плохого не сделал. Разрешите мне идти своей дорогой?» «Это как посмотреть? Я здесь всех знаю. А ты кто такой?» «Документы есть?» «Хотя какие документы?» «На берегу и шмоток-то никаких нет» «Или ты их заныкал где-то» Охотники были еще и в пьяном угаре Видимо, поддали уже прилично Предстоял весьма непростой разговор «Я отшельник, живу в лесу и никому не мешаю» «Позвольте мне уйти» Лесной житель смотрел в землю «Может, узоры изучал, кто знает» «Чучело ты гороховая! «Пойдешь, когда я точно узнаю, что ты за хрен такой с горы и откуда ты тут выискался?» Оппонент взвел курки. Пилот пристально посмотрел на охотника, ему стало интересно. «Вы что же, вот так просто можете выстрелить в живого человека?» А всех людей я знаю. Хватит мне голову мучить. Сейчас с нами поедешь». А окажешь сопротивление, всажу тебе гостинца, даже не сомневайся А может, еще и премию получу Ты ж прямо готовый кадр для новостей Бухие товарищи дружно засмеялись Единственное, что ты гарантированно можешь получить в данной ситуации Так это койку в психиатрической лечебнице В планы Алексея поездки и новости никак не укладывались, а просто уйти неинтересно Пилот решил продолжить разговор в ином ключе. «Давайте я попробую вам объяснить принцип, принцип компенсации. Вы, возможно, поймете и позволите мне уйти». «Че, че? Какой компенсации? И откуда ты ее будешь доставать?» Продолжал потешаться Димон. «Это достаточно просто». Когда вы совершаете покупки в магазине, то платите деньги и получаете взамен нужный вам товар. равнозначной оплате. Так? И чё? Веселые охотники, расслабившись, смотрели на счастливого полосатика. Да так и в жизни. Взамен сделанного вы получите равнозначную услугу. А возможно, еще и поболее перепадет. Отшельник с надеждой на понимание уставился на Весельчаков. «Вот мы и хотим поболее! Тебя вот оформим, куда следует, и получим взамен все, что надо! Хорош тут нас парить!» Димон еще раз повел стволами в сторону путешественника. «Ну, тогда объясню на практике. Простите!» Обуревший проходимец развернулся и спокойно поплелся своей дорогой. А «Стой, псих! Не доводи до греха! Какое правильное выражение? про себя прокомментировал Алексей. Раздался выстрел. А-а! Hmm. Димон лежал на земле и корчился от боли. Заряд разворотил ему половину мягкого места. А рядом стоял и моргал, разом протрезвевший и опешивший от сценария товарищ Коля. как, -как? почему Откуда? Еле заметно шевелил бледными губами пока еще живой и невредимый горе-браконьер. Алексей развернулся и направился обратно в сторону побоища. Второй, уже нисколько невеселый охотник, вскинул ружье и взвел курки. «Не подходи!» «Я вижу, тебе понравилось то, что произошло с твоим недалеким приятелем. Двойка вам за сообразительность. Ты можешь стать таким же успешным, успешным охотником. Давай за компанию, не отставай!» «Стреляй! Че медлишь?» Теперь уже потешался Алексей. Как дети малые прямо. «Дьявол! Дьявол!» Забормотал побледневший браконьер. И стремглав бросился на утек. «Эй! я позабыл!» Кинул в мелькнувшую за кустами <coughs>, камуфлированную спину Алексей. «Ну куда там?» Того уже и след простыл. Да и произошедшее было на руку новоявленному педагогу. Оставалось ликвидировать последствия. А не то перепуганный глашатый по имени Николай раструбит по всем городам и весям сказание о встрече человека с дьяволом и о своем чудесном избавлении. Свежий эпос о похождениях нечистой силы уже был готов, и неопровержимые доказательства налицо. Возможно, никто и не поверит в пьяный бред, но лучше перестраховаться. Еще паломники начнут сюда свои насысовать, Сейчас ведь модно поклоняться всему, что непонятно. Тем временем раненый в жопу ученик младших классов Дмитрий, тихо постановая, уползал в сторону ближайших кустов. А не тут-то было. Строгий, но справедливый учитель уже перегородил пути к отступлению. Присев на травку, волосатое чудовище ждало, пока школьник упрется в препятствие. Но Димон... Заметив преграду в виде улыбающегося дьявола с блестящими глазами, застонал и, уронив голову на землю, с надрывом заверещал. «Прости меня! Не забирай только! Я жить хочу! Господи, помоги!» «Да на кой ляд ты мне сдался? Живи, сколько влезет!» Алексей подобрался поближе к воспитуемому, схватил безвольную головенку за волосы, Приподнял и заглянул в протрезвевшие ясные очи. «Тебе сейчас полегче будет. Не переживай. Все скоро пройдет». «За что ты так со мной? Я ведь не хотел стрелять!» Пациент постепенно начинал четко воспринимать окружающий мир. Преподаватель решил закрепить урок. «Но выстрелил же!» «Я с тобой ничего не делал и не собирался. Зачем мне неприятности?» Ты сам неплохо справился. Испытав на практике одно простое правило, оно называется принцип компенсации. Объяснения в устной форме до тебя ведь не дошли, поэтому ты и получил ровно то, что сделал, только с ускорением. Обычно компенсация происходит позже и длится до тех пор, пока человек не начнет что-то осознавать. Иногда очень жестко. Тебе повезло, ты теперь кое-что понимаешь, ведь так? Алексей улыбнулся. «Так-то оно так... Ну какого черт? Дмитрий осекся и задумался. «Кто ты?» «Да неважно. Обычный человек». Отшельник собрался уходить. «Ты, пожалуйста, товарищу своему объясни, мол, ничего не было, просто пьяная буйная фантазия у вас разыгралась и все. Чтобы у него проблем с головой или еще с чем не возникло, хорошо?» «А как я ему могу что-то объяснить, если сам них? Не... «Ой, прости!» Серьезный и изменившийся человек задумчиво поканя... покачал головой и продолжил «Ничего не понимаю...» «Ты чьих будешь?» – шутливо произнес учитель «Чем занимаешься?» «На хлеб, так сказать, чем зарабатываешь?» «Участковый я, местный...» Дмитрий потер задницу и, не обнаружив никаких повреждений, уселся рядом с Алексеем. Дед мент, отец-мент. Только в начальниках. Ну и я ментом стал в династии. Не судьба в лесу мне жить. Значит, так тому и быть. Подвел итоги стежком несостоявшийся отшельник. И. Дмитрий совершенно бескорыстно и с непонятно откуда взявшимся энтузиазмом помог с документами и со всем, что потребовалось Алексею на первое время. Остальное неважно.